Глава двадцать Значит, это был середина зимы сорок -го года. В это время организовался у нас в Ифли семинар работающих ифлийцев журналистов которым руководил Заславский. В этом рассказе, к сожалению, оговорка, которую нельзя исправить в фонограмме, но мы, конечно, исправили ее в книге. Речь идет на самом деле не о сталинском журналисте и пропагандисте Заславском, а о Корнелии Зелинском. Был такой довольно талантливый, очень растленный продажный журналист в те годы, знаменитый. Ему очень хотелось нравиться, это была как бы такая самая активная часть ифлейцев, которая должна была вписаться в общее явление культуры. Он с нами всячески изображал себя и либералами, и интересными, и такими, за кем он человек был образованный. Это был тот момент, когда Марина Цветаева и ее семья вернулись в Россию. И вот Марина Цветаева составила сборник стихов и отдала его советский писатель с надеждой, что он будет напечатан. Это был для нее вопрос чрезвычайной важности всей ее дальнейшей жизни. И этот сборник попал в руки Зелинскому, как рецензенту. И он настолько плохо, в общем, понимал все-таки настрой молодых, что он думал, что он нас покорит тем, что он подсчет нам эту внутреннюю не для печати, внутреннюю рецензию. Рецензию, где он... Гордился он в этой рецензии тем, что он отдавал ей должное как талантливому поэту. Но это нам было ни почем, мы это сами понимали. А в остальном он совершенно убил этот сборник, написав, что это идеологически вещь невозможная, в советской культуре, что издавать его никак нельзя. Вот тогда я впервые поняла, что идеологически не подходит не только высказанные мысли антисоветские, а манера, стиль. Он его отвергал именно не нестойчиво, потому что она никаких стихов на политические темы, естественно, туда не включила. Но это был вот, сборник ее поэзии, такой, как она ее писала. Значит, С одной стороны, мелкотемия, слишком много личных чувств и личных переживаний, с другой же стороны, и это, главное, манера. Было очень для них, мне кажется, важно, потому что это отвечало и уровню тех людей, которые занимались идеологией, вот не усложнять ничего, сохранить простейшие азбучные какие-то истинные вещи, которые не подлежат никакому толкованию. Вот опасен был момент толкования. Скажем, им в тот момент очень подходило вот то поколение молодое поэтов ну, противостоящее Ифлийскому вот Симонов, Долматовский, Маргарита Алигер в каких-то худших своих появлениях Твардовский, потому что он ушел потом в христианскую тему. Вот это все их очень устает, потому что это как бы было и свежо, и вместе с тем совершенно не поддавалось никакой двусмысленности. Это, безусловно, победа усредненного сознания. Вот, усредненного, без всяких темных и тайных моментов. Вот очень боялись неясного всего. Ведь я думаю, что так против Достоевского были достойны тоже не потому что Достоевский придерживался там и акционных взглядов это в конце уже никого и не интересовало а потому что в достоевском всегда был какой то момент не конца ясный двузначный непонятно было кто положительный кто отрицательный вот этого всего нельзя было было должно было быть полная ясность кто хорош кто плох то есть это как бы тот но то введение за ручку по жизни было и в культуре не менее сильно чем в других сферах это было такое отцовское отношение вот все вот мы родные отцы вам и мы вам указываем как надо думать чтобы не было никаких возможностей разнотолков вот не хотели разнотолков даже ведь блог до какого то момента был нежелателен потому что все-таки там был какой-то момент, как у всякого большого поэта, не до конца ясный. Тютчев, а Пушкин годился, потому что Пушкин велик, но он ясен, он прозрачен. У Пушкина как раз много... кривотолков, так сказать, в его образах, быть не могло. Он был ясен. Его отношение к своим героям тоже было всегда ясное. Поэтому Пушкин устраивал, и Толстой устраивал. Толстой тоже был писатель, где акценты нравственные были однозначны. А вот всюду, где была двусмысленность акцентов, где было что-то, что нужно домыслить и повернуть в разную сторону, не годился. Я так это понимаю, во всяком случае. Зелинский писал, «Истинная трагедия Марины Цветаевой заключается в том, что, обладая даром стихосложения, она в то же время не имеет, что сказать людям». Поэзия Марины Цветаевой потому и не гуманистична и лишена подлинно человеческого содержания. То-то и печально, что политическое самоопределение поэта ассоциируется у Цветаевой с каким-то осквернением лиры, с потерей ею независимости. Так бывает, когда поэзия становится слугой кошелька, но никогда не бывает, если поэзия становится голосом революции народа. Советский читатель не будет поминать цветаевой старые грехи и не будет требовать от поэта самооправданий за прошлое. Советский читатель будет ждать от поэта, когда он заговорит напрямик о том, к чему он пришел, а еще больше будет ждать того, чтобы талант поэта включился живым, родственным образом в дело, которое ныне творит его Родина. Из всего сказанного ясно, что в данном своем виде Книга М. Цветаевой не может быть издана гослит издатом. Все в ней тон, словарь, круг интересов чуждо нам, и идет вразрез направлению советской поэзии как поэзии социалистического реализма. Из всей книги едва ли можно отобрать 5-6 стихотворений, достойных быть демонстрированными нашему читателю. И если издавать Цветаеву, то отбор стихов из всего написанного ею, вероятно, не должен быть поручаем автору. Худшая услуга ему было бы издание именно этой книги. Я выступил. Я выступил. Я сказал, что я считаю, что это великий позор. Такая статья, что человек переехал, вернулся, что это великий поэт, что вы сами понимаете. Поскольку вы в первой части... Вы даете должное ей и говорите, что она великий поэт. Как же можно подсекать, что это чудовищный акт злодейства? И сказал, что я больше в семинаре быть не хочу после этого. И мне, впрочем, несколько человек со мной встали, и мы ушли. И, может быть, она бы в этой Елабуге не покончила с собой, если бы это сволочь. Зелинский. Так не написал. И если бы ее сборник вышел, он мог выйти. Если бы он попал в более чистые руки, если было бы два отзыва, если бы это... Ведь эти все люди сами были не очень сильны. Им надо было разжевать и растолковать. И если бы им растолковали, что вот она проделала путь, она пришла к реализму, к социализму, и что наша поэзия только ждет ее сборника, это было абсолютно в тот момент возможно. То, может быть, весь путь ее дальнейший не был бы таким ужасно трагическим. А тут получилось, ведь сам факт, что сборник завязали, от нее сразу отпрынули люди. Ведь ее, ее встретили очень хорошо. И, конечно, так как все понимали в поэтических кругах, что она великая поэтесса, то хотелось к ней приблизиться. До того момента. Вот она сделала сборник, она дала его в совпис пис И вот до этого момента Если бы ее впустили в эту стайку советских писателей, то, может быть, все было бы иначе. И когда началась, забегая впервые, относиться к этой теме, когда началась эвакуация, и все писатели поехали в Чистополь, то ее не прописали в Чистополе. Ей не разрешили жить в Чистополе. И ее отправили в эту Елабугу, где она оказалась абсолютно одинока. И она не выдержала этой жизни. Но. Конечно, если бы ее сборник вышел, она бы осталась в чистополе. Я вполне допускаю, что это бы не кончилось так трагично.